Новые создания Я никогда не слышал о сламе, пока в 1979 году не пошел в The Robodur посмотреть панк-группу «Фир». Я всегда знал The Robodur как фолк-площадку, а «Фир» задали совсем другой тон. Я сидел на балконе и восхищался тем, как солист Ли Винг довел толпу до неистовства. Он напомнил мне Джима. Ярым фанатом панка я не был, пока Рейн не стал продюсером группы X. Я видел несколько их выступлений и даже записал некоторые партии для одного из их поздних альбомов. Еще мне понравились The Clash. Увиденные мной в их первом туре по США, изначально я пришел на их выступление на разогреве Убо Дидли. И в 90-х я присоединился к Рамонс. Они играли кавер на песню The Doors «Take it as it comes» на сцене в Холливуд Палладиум. Музыкальная суть панк-рока, на мой вкус слишком простецкая, но я смог погрузиться в атмосферу и энергию. По крайней мере, это куда лучше, чем диско. К концу 70-х музыка изменилась. Мир изменился. Я начал верить, что Азедорс скоро совсем забудут. Но получили свой микс слава, и он позади. Дети слушали уже совсем другую музыку. Обычно так и происходит. Рэй основал группу под названием «Найт-Сити». Их вокалиста звали Ноа Джеймс. Ноа был таким же сильно пьющим и абсолютно диким человеком, как и Джим. Единственный недостаток — Ноа не обладал таким исключительным качеством, за которое можно простить все на свете, как гениальность. Рэй со всей уверенностью в мире заявлял, что «Найт-Сити» станут следующими за Дорс», а затем и вовсе лучшей группой в стране. Они просуществовали около двух лет. Примерно в то же время я гастролировал и записывался как сорный джаз-фьюжен музыкант. Это напоминало возвращение в самые ранние дни Зедорс. Гастроли в фургонах, концерты в маленьких клубах. Я едва сводил концы с концами. Обычно я включал в сет одну-две песни Зедорс в качестве подарка фанатам, которые приходили и вежливо слушали мою джазовую чепуху. Но я был полон решимости заняться чем-то абсолютно новым. В конце 70-х я основал New Wave-группу Shift. У нас были песни вроде Hyanna People и Sex or а в середине 80-х попробовал силы в продюсировании тяжелой электронной танцевальной музыки в проекте под названием Robby's Hobby с песнями The Oil Slut и Насти Кинки. Было бы справедливо назвать некоторые из этих экспериментов опрометчивыми. Я так не хотел быть похожим на Рея, безуспешно пытавшегося вновь окунуться во времена былого величия и той творческой химии, которую уже невозможно вернуть. Я хотел сделать что-то необычное, оригинальное, даже если бы это не имело такого признания, как моя прошлая группа. Я горжусь многим из того, что создал после распада Зедорс. Один из моих сольных альбомов даже номинирован на премию Грэмми. Но я четко и ясно осознавал, если моя цель — большие деньги и еженочные выступления перед тысячами вопящих фанатов, джаз-фьюжн мне не поможет. Джон ушел дальше всех от The Doors, полностью оставив музыку и погрузившись в актерское мастерство. Я даже ходил посмотреть на него в нескольких спектаклях, и он действительно был неплох. А однажды он пригласил меня на какое-то странное танцевальное представление, после которого мне было сложно подобрать комплименты и слова поддержки. В конце концов, ему даже удалось получить несколько небольших ролей на телевидении и в кино. Он был официантом в «Однажды за один раз», продавцом мотоциклов в «Тренере» и спонсором Люка Перри в одной серии «Беверли Hills 90-210». Его наиболее заметной ролью был неистовый панк-барабанщик Жаба в малобюджетной сумасбродной комедии «С ума сойти», в которой, кстати, тоже фигурировал Левинг и Сфир. Джон лупит по барабанам, а вокалист его группы сходит с ума от психоделиков. Поговорим о диапазоне его возможностей. А если серьезно, то всегда легко посмеяться над трудностями любого начинающего актера. Но я от всей души восхищался Джоном за то, что он так далеко вышел из своей зоны комфорта. Мы были тремя парнями, пытающимися переосмыслить самих себя. Мы не стеснялись своего прошлого с задорс, но оно бросало тень над нашими головами. Я написал лучшую песню, когда мне едва исполнилось 20, и с тех пор чувствовал давление. Смогу ли написать что-то лучшее? Смогу ли превзойти самого себя? По сравнению с альтернативами, стремительный успех — Отличная проблема, но казалось, что теперь перед нами лишь один путь — вниз. Нам было немного за 30, но казалось, что мы уже прожили целую жизнь. Куда двигаться дальше? Когда 70-е уступили место 80-м, выпуск альбома «An American Prayer» — девятый и последний студийный альбом Задорс, выпущенный в ноябре 1978 года. И «Апокалипс Нау». «Апокалипс Нау». Саундтрек к фильму «Апокалипсис сегодня», выпущенный в 1979 году и включающий в себя 10 треков. Тонко напомнил миру о существовании Задорс. Потом вышла книга. «Никто из нас не выйдет отсюда живым» началась с Джерри Хопкинса, репортера журнала Rolling Stone, который ранее даже сопровождал нас в поездке в Мексику в 1969 году для подготовки статьи. Он был уважаемым журналистом и биографом, который тщательно исследовал жизнь Джима и составил целый манускрипт о нем. Но все издатели отказали ему в публикации. Дэнни Шугерман присоединился к Джерри, чтобы сделать книгу более аппетитной. Дэнни — занудный подросток, который постоянно крутился в нашем офисе, пока не упросил взять его в штат отвечать на письма фанатов. Он еще даже не окончил среднюю школу к тому времени, когда Джима не стало. Дэнни был менеджером Найт-Сити и тесно сотрудничал с Рэем, пытаясь сохранить The Doors в памяти людей. Он, вероятно, один из самых ярых фанатов The Doors, а Джим наверняка самая важная и влиятельная фигура в его жизни. Но Дэнни там не было. Его не было рядом, когда создавалась группа. Его не было в студии. Он не был на гастролях. При знакомстве с нами он даже не был достаточно взрослым, чтобы попасть в клубы, где мы играли. Но он утверждал, что свой человек и устроил настоящий подлог в работе Хопкинса, преувеличив некоторые истории, и выдумав другие. Я мог бы посмотреть страницу за страницей и перечислить всю ложь в книге. Мы никогда не играли на Бармицве. Мы никогда не ездили в Диснейленд всей группой. Я не шептал Джиму на ухо, на шоу, в Нью-Хейвене. Но это не стоит моих нервов. Я мог бы простить Денни небольшую творческую вольность и даже вложение нескольких фальшивых слов в мои уста. Но есть несколько моментов, когда кажется, что он также вкладывает свои слова в уста Джима. И вот здесь он, по-моему, пересек черту дозволенного. Ситуация осложнялась и тем, что Джерри и Денни немного подсобили со стороны. Билл Сиденс не раз приходил к Дэнни по поводу Задорса и обнаруживал Рея, сидящего за пишущей машинкой, еще больше украшающего рукопись. Их план сработал. «Никто из нас не выйдет отсюда живым» мгновенно возглавила список бестселлеров The New York Times. В виски прошла большая вечеринка по поводу релиза, на которой я должен был рассказать Тимоти Лире о том, как мы с Джимом бросили кислоту и сели на сцену рядом с ним во время его лекции в Санта-Моника, Civic аудиториум. Я не помню, чтобы видел рукопись до тех пор, пока у меня в руках не оказался экземпляр книги. Было уже слишком поздно исправлять неточности или эффективно жаловаться. Но, несмотря на все это, должен признать, это одна из лучших книг о нашей истории. Проблема в том, что она характеризовала и до сих пор характеризует нас в глазах многих читателей, хотя большинство из них уже наверняка уже слышали. Описанные там события сильно преувеличены. Тем временем Рэй поставил перед собой задачу рассказать всем, у кого есть микрофон, блокнот или камера, легенду о The Doors, университетским радиостанциям, школьным газетам, буквально всем желающим послушать. Всякий раз, когда пресса хотела взять интервью, Рэй с удовольствием давал его. Он следил за тем, чтобы слушатели не возвращались домой без чего-нибудь пикантного. Он не видел ничего такого в том, чтобы приправлять чем-то остреньким история о Джиме во имя пробуждения общественного интереса к группе. И, конечно, получил максимальную отдачу от распространения своего любимого слуха, того самого, создающего открытый конец, в никто из нас не выйдет отсюда живым. Возможно, Джим жив. Источник происхождения многих мифов о Дорс» хорошо прослеживается. Им стал Рей, и он так глубоко погрузился в эти выдуманные истории, что, кажется, смог убедить самого себя в их подлинности. Мы с ним несколько раз вместе посещали могилу Джима, и после одного из наших визитов ехали в машине по дороге в отель. И Рей сказал, его там нет, чувак, точно тебе говорю. Хватит, Рей, господи Боже! Больше, чем кто-либо другой на этой планете, я понимал, через что проходит Рэй. Он, Джон и я, каждый из нас по-своему справлялся с уходом Джима. Пока мы с Джоном пытались сбежать от Задорс, Рэй хватался за прошлое как можно крепче, будто можно воскресить Джима, если только захотеть достаточно сильно. Это нелогично, но у горя нет логики. Впрочем, мы с Джоном тоже горевали и пока мы пытались избежать тени, которая отбрасывала прошлое в Задорс, Рэй лишь продолжал сгущать ее. У нас с Джоном не было форума, где мы могли бы опровергнуть рассказы Рэя. Что мы должны были сделать? Написать ему в Твиттер? Если мы не собирались преследовать каждого диджея радио-колледжа, с которым он разговаривал, и публично очернять нашего товарища по группе, то должны были признать, Рэй стал официальным рупором Задорс. И все, что он сказал, подтверждено нашей биографией, бестселлером The New York Times. Наш альбом Greatest Hits Greatest Hits — сборник песен The Doors, выпущенный в 1980 году, вышел вскоре после дебюта книги. А в 1981 году журнал Rolling Stone поместил Джима на обложку. В середине 80-х несколько наших песен Использовалась в эпизоде сериала «Полиция. Майами. Отдел нравов» и в саундтреке к фильму «Взвод». Фильм о подростках-вампирах «Пропащие ребята» открылся и завершился кавером «Эхо и man» на «People are strange». Танцевальная музыка и синти-поп заняли верхние строчки хит-парадов, и внезапно наши песни помогли заполнить рок-н-ролльную пустоту. Независимо от того, одобряли мы его методы или нет, Мифотворчество Рэя пришлось к месту. Новое поколение открывало для себя нашу историю. И что еще более важно, они открывали для себя нашу музыку. Но за все нужно платить. Мы с Джоном изначально предполагали, что в основе рекламных поток Рэя лежит финансовый интерес. И лишь гораздо позже я понял, что его стимулы не измерялись долларами. Он искренне верил в Задорс и не мог позволить нам просто кануть в лету. В конце концов, я решил отдать Рэю должное за то, что он сделал, даже если не так искусно, как мне бы хотелось. Но Джон был враждебно настроен против его методов. Результатом стал клин, медленно росший между Рэем и Джоном. Он породил всевозможные уродливые сценарии, которые только могут возникнуть в общении, и просуществовал до конца жизни Рэя. Мне хотелось бы думать, что наша музыка достаточно сильна, чтобы выжить сама по себе. Но если бы Рэй не раздувал огонь в те годы, когда мы с Джоном сдались, сохранили бы мы свою актуальность. Или остались бы какой-нибудь малоизвестной группой, о которой знают только чванливые коллекционеры винила. Несмотря на масштабы благородных намерений Рэя, мы с Джоном были приговорены провести остаток дней, в попытках отделить факты от вымысла. Я уверен, что независимо от наших усилий, многие мифы переживут и нас с Джоном. Но благодаря этим мифам Задорс проживут еще дольше.